Глава седьмая. Следующие два дня я провела, доводя гроб до совершенства. Якуб привел золотые украшения точно в срок, они выглядели как изящные виноградные лозы с листьями, которые казались живыми в свете ламп. Каждый завиток был выполнен с ювелирной точностью, а золото мягко поблескивало на черном и беновом дереве. «Красота!» — восхитился Михай, рассматривая украшения. «Якуб действительно мастер своего дела». Я согласилась и начала аккуратно крепить золотые накладки к гробу, используя специальные тонкие гвоздики. Работа требовала предельной осторожности, потому что одно неверное движение могло испортить и дорогое золото, и беновое дерево. Каждая накладка должна была сидеть идеально, без малейших зазоров. Сначала я установила центральную композицию на крышке. Это была самая пышная гроздь винограда с резными листьями. Золотые ягоды были настолько реалистичными, что хотелось их попробовать. Потом пришел черед боковых панелей, где располагались изящные лозы, обвивающие углы гроба. А вот здесь нужно быть особенно осторожный. Пробормотала я, устанавливая накладку возле замочной скважины. Малейший перекос и весь вид испортится. Ты слишком себя накручиваешь, заметил Михай. У тебя золотые руки, все получится. «Золотые руки — это хорошо, но золотые украшения стоят целое состояние. Испорчу, и придется и собственного кармана компенсировать. А карман у меня точно не золотой». Наконец, последняя накладка встала на место. Я отошла на несколько шагов, чтобы оценить результат. Золотые лозы словно оживали в мерцающем свете ламп, создавая удивительную игру теней на черной поверхности. «Теперь замок», — сказала я, доставая творение гномов. Замок от танки оказался настоящим произведением искусства, массивный, покрытый рунами и с тремя замысловатыми ключами. Металл был непростой. Тот какой-то особый сплав, который переливался в свете всеми оттенками меди. «Этот замок живой», — пояснила Анка, когда привозила его. «Сам почувствует, кого пускать и кого нет, и открывается только по особому заклинанию. Ну и плюс ключи». При установке замок издал тихий мелодичный звон, словно признал свое новое место. Руны на его поверхности слабо засветились зеленоватым светом, а потом погасли. Ну вот, теперь он знает своего хозяина, удовлетворенно сказала я. А кто его хозяин? Поинтересовался Михай. Ты или этот граф? Понятия не имею. Магия дело темное. К вечеру третьего дня гроб был полностью готов. Я зажгла все лампы в мастерской и еще раз критически осмотрела свою работу. Черное дерево с золотыми виноградными лозами и магическим замком выглядело просто потрясающе. Это была определенно одна из моих лучших работ. «Шедевр!» — восхитился Михай. «Даже я, видавший в банке всякие богатства, в чистом восторге!» «Надеюсь, заказчик будет доволен», — пробормотала я, поправляя один из золотых листочков. А то вложились мы прилично. Да ладно, он уже столько заплатил, что можем позволить себе полгода ничего не делать. Полгода ничего не делать? Я посмотрела на Михая с ужасом. Я же с ума сойду от безделья. Ну, хорошо, месяц! снисходительно согласился с передуш. Как только я это сказала, в дверь мастерской постучали. Хм, кто тут у нас в гостях? Говори, о лядутся. Выдохнула я, инстинктивно разглаживая фартук и поправляя растрепавшиеся за день розовые пряди. «Иди открывай!» — подмигнул Михай. «А я пока спрячусь. Не хочу мешать твоему флирту с красавчиком». «Думаешь, это Сандру? Никакого флирта не будет, угомонись!» — фыркнула я. «Это деловая встреча!» «Ага, конечно!» — усмехнулся Михай и растворился в воздухе. Я открыла дверь и... О... «Ого!» Сандру стоял на пороге в новом костюме, таком темно синем бархате с серебряными пуговицами и тонкой вышивкой. Плащ был откинут на плечи, открывая великолепную фигуру. В руках он держал букет белых роз, да не простых, а каких-то особенных, с перламутровым отливом лепестков. «Добрый вечер, прекрасная Стефана», — произнес Сандру, галантно поклонившись. «Надеюсь, я не слишком рано». «В самый раз», — ответила я, стараясь говорить ровным голосом и принимая букет. Розы пахли невероятно. Это не просто цветочный аромат, а что-то волшебное, напоминающее лунные ночи и тайные сады. И прочую романтическую лабуду готических романов. «Работа готова. Хотите оценить?» «С величайшим удовольствием». В его глазах сверкнули рубиновые всполохи. «Должен признаться, я весь день думал об этом моменте». «Да что ты говоришь?» Мы прошли в мастерскую, и я зажгла все лампы, чтобы гроб предстал во всей красе. Сандру замер на пороге, и на его лице отразилось неподдельное изумление. «Тьма бескрайняя», — пораженно выдохнул он. «Это... это невероятно, госпожа Стефана!» Сандру медленно обошел гроб кругом, рассматривая каждую деталь. Его длинные пальцы осторожно коснулись золотых украшений, провели по гладкой поверхности крышки. В его прикосновениях была какая-то особенная нежность, словно он гладил живое существо. «Такого мастерства я не видел уже много веков», — сказал он, не отрывая взгляда от гроба. «Вы превзошли все мои ожидания, Стефана. Это не просто гроб, это произведение искусства». «Замок тоже особенный» добавила я, стараясь не слишком явно любоваться тем, как грациозно он двигается. Хорош, однако. Гном ей работает с магической защитой. Мне сообщили, что он сам выбирает, кого пускать. Сандро внимательно изучил замок, и я заметила, что руны на нем слабо засветились при его приближении. «Превосходно!» — кивнул он. «Граф Дичибал будет в полном восторге». «А где, собственно, ваш граф?» — спросила я, подавляя любопытство, уже который день. — За все время заказа я его так и не видела. Что-то быстро мелькнуло в темных глазах Сандру. Настолько быстро, чтобы я успела понять, что именно. Тревога, осторожность или что-то еще? Граф предпочитает не показываться до особых случаев. — уклончиво ответил он, отводя взгляд. — Он довольно скрытный. Но, поверьте, мой господин точно высоко оценит вашу работу. Понятно, протянула я, хотя на самом деле ничего не было понятно. Ну, каждый имеет право на свои причуды. Сандру достал из внутреннего кармана камзола увесистый кошелек, еще тяжелее первого. Кожа была мягкая, дорогая и с золотыми застежками. Кажется, в моих глазах вспыхнули не искры, а монетки. Окончательная оплата плюс щедрая премия за превосходное качество, сказал он, протягивая мне кошелек. «Вы заслужили каждую монету». «Так, главное не прослезиться от счастья». Я взяла кошелек и едва не уронила от неожиданности, так как он был раза в полтора тяжелее, чем я ожидала. Михай определенно будет в экстазе от наших доходов. «Это... это очень щедро», — признала я. «Щедрость — это наименьшее, что я могу проявить к такому таланту». Сандру сделал шаг ближе. И я почувствовала тот самый дразнящий аромат сандала и пряностей. Стефано, вы создали нечто поистине уникальное. Когда вам нужно забрать гроб? спросила я, стараясь сосредоточиться на деловых вопросах, а не на том, как близко он стоит. Завтра ночью, если позволите, мои подчиненные придут за ним. У них есть специальная повозка для перевозки таких деликатных грузов. Конечно, буду ждать. Мы стояли рядом с гробом в мерцающем свете ламп. Между нами повисла странная пауза. Сандру смотрел на меня так внимательно, что у меня почему-то ускорилось сердцебиение. Его взгляд скользил по моему лицу, задерживался на губах, опускался к декольте. Так и знала. Живой мужик или мертвый, а сиськи святое. «Стефана», — наконец произнес он голосом, от которого пронеслись мурашки по коже. Позвольте отблагодарить вас за прекрасную работу должным образом. Не согласитесь ли составить мне компанию за ужином? За ужином? Я приподняла бровь, хотя сердце почему-то предательски подпрыгнуло. Гимнастика внутренних органов, что ли? Когда именно? Сейчас уже довольно поздно. Завтра вечером. В Золотом Кубке, лучшем ресторане города. Его улыбка стала еще более обаятельной, обнажая кончики клыков. Обещаю, это будет незабываемый вечер. Изысканные блюда, лучшие вина, музыка. «И какая же цель у этого приглашения?» — прямо спросила я. «Просто поблагодарить или что-то ещё? Золотой кубок — это вам не с крадус Я в такие заведения не хожу, иначе выйду в одних трусах. Да и то не факт, что моих». Сандру рассмеялся. «Приятный такой смех, кстати». Хочется послушать ещё. «Очень прямолинейно, Стефана. Это одно из ваших неотразимых качеств», — сказал он. «Если честно, то помимо благодарности за работу, я хотел бы лучше узнать удивительную женщину, которая создает произведение искусства из последних пристанищ». Я колебалась, глядя в его темные глаза. С одной стороны, Сандру был явно опасен. Вампир, а не булышник. Хотя сейчас и булочники с сюрпризом. К тому же он состоит на службе у какого-то загадочного графа, который предпочитает оставаться в тени. С другой стороны, когда еще мне представится возможность поужинать с таким потрясающе красивым мужчиной в лучшем ресторане города? «А что скажет ваш граф, если узнает, что вы развлекаетесь с местными мастерицами вместо выполнения обязанностей?» — невинно спросила я. Граф не против того, чтобы я иногда расслаблялся. Мне показалось, что в голосе Сандру появились какие-то новые нотки. К тому же, ужин с прекрасной дамой едва ли можно назвать пустым развлечением. «Хорошо», — согласилась я, — «но при одном условии». «Слушаю», — Сандру наклонил голову, готовый внимать. «Никаких попыток меня загипнотизировать, зачаровать или как-то иначе воздействовать вампирской магии». Если уж ужинать, то честно. Я посмотрела ему прямо в глаза. Хочу, чтобы мои решения и поступки были моими собственными. Сандро замер, а потом разразился искренним смехом. Обещаю быть джентльменом и не использовать никаких сверхъестественных преимуществ. Он поднял руку, как при клятве. Хотя... Многозначительная пауза. Магию моего природного обаяния я отменить, увы, не смогу. Ясно. Скромность твой единственный недостаток. С этим я как-нибудь справлюсь, сухо ответила я, стараясь не улыбаться. Не первый красавчик на моем пути. Неужели? Его глаза сверкнули. И много у вас было красавчиков? Мне счеты доставать, что ли? Обойдешься. Достаточно, чтобы выработать иммунитет к пустым комплиментам и фальшивому обаянию. Тогда мне придется постараться вас удивить, Сандру изящно поклонился. «Встретимся в золотом кубке завтра в восемь вечера?» «Договорились». «Превосходно, прекрасная Стефана». Он направился к выходу, но у двери обернулся. «Кстати, наденьте что-нибудь красивое. Вы заслуживаете выглядеть как принцесса». И с этими словами он растворился в ночной тьме за порогом, оставив меня с букетом волшебных роз и отнятым даром речи. «То есть он еще тут умничать будет, что мне носить?» Едва за ним закрылась дверь, как из гроба материализовался Михай с выражением глубокого скепсиса на лице. «Ну и как? Нравится тебе твой вампирский красавчик?» — поинтересовался он с иронией. «Не мой», — машинально поправила я, ставя розы в вазу. «И да, нравится. Что в этом плохого? Он обаятельный, щедрый, галантный, нахальный, оборзевший. Думает, что все будет так, как он захочет». «Стефана», — серьезно сказал с передуш. «Будь осторожна. Я не доверяю этому типу». «Почему?» — удивилась я. «Он же вполне вежлив и корректен. Никаких неприличных предложений, никакого принуждения. Да и вряд ли возьмет шлем». «Хочешь его чем-нибудь треснуть по голове?» Я поиграла бровями. «Но вот это тоже», — проворчал Михай. «Вампиры не бывают просто вежливыми без задней мысли. У них всегда есть скрытые мотивы. Этот... этот слишком идеален». А если ты ему нанесешь телесные повреждения, еще и в суд может подать. А что если он действительно просто хочет поблагодарить за хорошую работу и приятно провести время? Стефана. Михай подобрался ко мне ближе. Вампиру несколько сотен лет. Как минимум. За это время он видел тысячи женщин. Что такого особенного он нашел в мастерице гробов с розовыми волосами, что решил пригласить на романтический ужин? Этот вопрос заставил меня задуматься. Действительно, что могло заинтересовать такого изощренного и опытного мужчину в обычной провинциальной ремесленнице? Ему нравится женщина с прибабахом? Задумчиво предположила я. А может, ты ему нужна для каких-то своих целей? Мрачно продолжил Михай. Не забывая про все эти странности в округе. Пропавшие люди, история с королевой, таинственные тени в лесу. Причем тут Сандру? А при том, что он появился именно в это время, заказал гроб с особым замком и все время уклоняется от вопросов про своего графа. Михай перечислял по пальцам. Слишком много совпадений. Я задумчиво потрогала лепесток Розы. Михай, возможно, был прав. Ситуация действительно выглядела подозрительно, но... Хорошо, сказала я наконец. Буду осторожна, но на свидание все равно пойду, и ты будешь в это время сидеть в кустах. Михай закатил глаза, но спорить не стал. «Пойду. И при малейшем подозрении зови на помощь. И еще, Постарайся выяснить побольше про этого графа Дечибала. Что-то мне подсказывает, что тут кроется ключ ко всему». «Обещаю». Я похлопала с по плечу. «Спасибо, что беспокоишься обо мне». Стефана. у меня какие-то очень нехорошие предчувствия насчет всей этой истории», — сказал Михай будто мы находимся в самом центре чего-то большого и опасного. «Может быть...» — согласилась я, вдыхая волшебный аромат роз. Но жизнь без риска была бы невыносимо скучной. «А жизнь с чрезмерным риском может оказаться слишком короткой», — проворчал он. «Но я уже мечтала о завтрашнем вечере. Ладно, по такому случаю можно и красивое платье надеть, ибо кто не любит красивых платьев?»